Глава девятая. Мельхиседек. Третье место после Бекки и Эрмингарда занимала Лотти. Она была такая крошка, что еще не могла понять многого, и ее очень удивляла перемена, происшедшая с ее приемной мамой. Она слышала, что с Сарой случились разные странные вещи, но не понимала, почему та так изменилась, почему она носит теперь старое черное платье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 — спросила Лотти. — Я хочу посмотреть. — Молчи, — остановила ее Сара. — Мисс Минчин смотрит на нас. — Она рассердится на меня, если ты будешь со мной шептаться. Сара уже знала по опыту, что ей приходится отвечать за все. И если дети были невнимательны или рассеяны, если они болтали, выговаривали ей. Но Лотти была настойчивая маленькая особа.